После чая заглянул еще один покупатель, если так можно назвать, человека, сделавшего незначительные покупки. Отрезок муслина, клеенку, пару фильдиперсовых чулок. Затем, памятуя о том, что его мрачная дума любит прятаться по темным углам, Уинслоу пораньше зажег все три лампы и принялся перекладывать ситец. Более бездумного и требующего энергетических затрат занятия он просто не смог для себя придумать. Ему видна была тень Минни, ходившей в соседней комнате вокруг стола. Она занималась перелицовкой старого платья. После ужина он прогулялся, заглянул в христианский союз молодых людей, но, обнаружив, что там не с кем поговорить, вернулся и пошел спать. Минни. Уже была в кровати, но там же, рядом с ней, поджидая его, примостилась и она его мрачная дума, которая так и подталкивала его легонько в бок, пока где-то около полуночи окончательно не разбудила и не уселась с ним вместе на кровати. Предыдущие одну или две ночи он уже провел в подобной компании. Но на этот раз дело обстояло гораздо хуже. Сначала явились господа Хелтер, Скелтер и Греб и потребовали эти 80 фунтов, гигантскую сумму для того, чей основной капитал исчисляется 170 фунтами. Они, как обычно, появились все вместе, уселись перед ним, а потом окружили со всех сторон. Он беспомощно пытался разглядеть в темноте комнаты хоть какой-нибудь выход. Предположим, он устроит распродажу, спустит все за бесценок. Он попытался представить, что все проходит удачно, как в сказке. Обстоятельства складываются на редкость благоприятно, довольно выгодно для него, несмотря на сниженные цены. Но что же дальше? Компания «Бандерснэч Limited объединившие все свои торговые точки. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 на Бродвее растягивается длинной гусеницей витрин неприступной батареи фасадов, сеть магазинов, которые диктуют свои цены. Как сможет он им противостоять? Да и чем он тогда будет торговать? Он опять начал перебирать в уме свои ресурсы. Чем сможет он заманить покупателя? Опять перед глазами эти отрезы, каритонно-желто-черные с голубовато-зелеными цветами. Этот сомнительный материал для рубашек, ситец унылой расцветки, галантерейные товары, несколько пар грубоватых перчаток, явно не от лучшего мастера. И как выстоять ему с такими слабыми силами против неча Хетлера, Скетлера и Греба, да и против всего этого безжалостного мира. И почему он решил, что его товары понадобятся хоть кому-нибудь и смертно? Почему он отдал предпочтение одним вещам и обошел стороной другие? Внезапно он почувствовал всю силу разгоревшейся в нем ненависти к Хелтеру, Скелтеру и Гребу. Потом он направил ее в русло самобичевания. Слишком много потрачено на этот столик. Да и зачем он вообще был ему нужен? Разве этот столик не есть явное свидетельство его собственного мелочного тщеславия? А лампы? Пять фунтов! Внезапно, почти физической болью, в нем отозвалась мысль о плате за аренду.